Глава сорок Солнце встает на востоке. — Пожалуйста, Яфа, милая, не плачь. Я не могу этого вынести. — Николас, дай ей свой платок. — Он же шелковый, только для нагрудного кармашка. Поджер предложил свой. Я взяла и уткнулась лицом в белое полотно. Не было сил смотреть в глаза кому-нибудь. Я бросила вызов самой природе. Я была отщепенкой парей. Убийство — сущий пустяк, по сравнению с недавним моим бесчеловечным поступком. Оставила собственных детей. Додо сунула мне что-то в руку, тонкое, твердое, прямоугольное. Я отняла от глаз платок и увидела темно-синюю книжицу. Открыла ее и прочла свое новое имя — Миссис Сьюзен Лоу. Место рождения — Ноттингем. Страницы паспорта Сьюзен были заштемпелеваны визами и в Америку, и в Австралию, и в Индию. «Ты совершил невозможное, Поджер?» — спросила Додо. Поджер дал понять, что говорить за него будет Наташа Кранс. «Да, невозможное свершилось». Она вручила Додо несколько листков бумаги. Додо посмотрела на них и вздохнула. «Чудесно! Благодарю вас! Когда он отправляется?» Наташа сказала, «Они перед нами в долгу, так что им пришлось изменить маршрут самолета, летевшего в Париж. Вы наверняка вызовете у других пассажиров крайне неприязненные чувства. Ну, где фотография?» Додо отдала поджеру снимок, который наделал столько неприятностей. Тот попытался порвать его надвое, не сумел и положил себе на колени чуть ниже мучительно саднящих органов. «У вас, конечно, есть копии». — сказал Поджер. — Конечно, — подтвердила Додо. — Отправлены по почте. — Сука долбанутая! Ты развалила мою семью, да и карьеру, наверное, тоже! В глазах Поджера сверкнули злые слезы. Он сунул фотографию в пепельницу и поджег ее. Мы смотрели, как изображение извивалось, плавилось и, наконец, свернулось трубочкой. Додо сказала. — Ну, Поджер, не унывай, старина! У тебя остались любовницы и счет в банке. Не говоря уж о том, что за тобою правящие круги Британии. Могло быть куда хуже. Надо было устроить, чтобы их укокошили, — не выдержал Ник. Никто из нас больше не сможет спать спокойно. Я знаю, что садилась в автобус, потом в самолет. И я чувствовала, что самолет набрал скорость, взлетел, сделал вираж и взял курс на восток. Помню, я заглянула в маленькое окошко и увидела вдалеке огни аэропорта. Где-то там, внизу, были мои дети, собиравшиеся отправиться домой. И там внизу, с ними, уже далеко позади, осталась мисс Ковентри Ламберт, дочь моих родителей, миссис Дерек Дейкин, жена моего мужа, Маргарет Дейкин, изобретение моего сына. Лоурен Макскай, ученица Братфорда Кинза, и Яффа, подруга Додо. «Куда мы направляемся?» — спросила Сьюзен Лоу. «В Москву!» — неожиданно прозвучало в ответ.